Голова третья. Девушка вышла из застойки, предложила следовать за ней и направилась к лестнице. Роста она оказалась небольшого. Компактная, что для гномов немного странно. Коротышки ведь должны тащиться от рослых девушек. Однако в данном конкретном случае удивляться было нечему. За такими ножками любой нормальный мужик последует куда угодно. Она шла, я я вспоминала своих ведьмочек. «Красавицы! Лапочки просто, но коровы же!» «Надо будет Насте ее показать». Я непроизвольно включил запись, хотя такое не забывается. Мы поднялись по широкой мраморной с виду лестнице на второй этаж. Прошли немного по коридору, и девушка коротко постучала в высокие лакированные двери черного дерева. Вошла и сразу вышла, мило проворковав. «Входите, пожалуйста» я грустно вздохнул. — Эх, услышать бы от нее это в койке! И прошел в просторный кабинет. Свет проникал в помещение через витражи высоких третчатых окнах в дальней отходы стене, и было его достаточно, однако создавалось ощущение уютного полумрака. В глубине кабинета угадывались рабочий стол и шкафы для бумаг у стен, однако хозяева... Два гнома в деловых костюмах с одинаковыми бритыми крючконосыми лицами, с мохнатыми бровями и набрилентиненными черными волосами на строгий пробор, встречали нас, стоя на большом цветастом ковре у низенького столика с мягкими пуфиками. Столик сервировали к чаю. — Здрасте, — сказал я. — Здрасте, — сказали громко Томи, входя за мной следом. — Здравствуйте, — воскликнул правый гном. — Я Ури, к вашим услугам. — А я Орри, его брат, — сказал левый гном. — Тоже к вашим услугам. — Я Вих, — сказал я. — Орк мой друг громко, а мальчика звать Томми. — Очень приятно, — радостно воскликнули гномы в один голос, и Ори проговорил, указав ладонью на пуфики. — Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, — а Ори добавил. — Будем пить чай. Мы подошли к столику, я и Томми устроились на пуфиках, а Гронг прямо на ковре. Фигура великана в сочетании с высоченными потолками терялась. Казалось, такой же маленькой, как у остальных. Ясно теперь, почему у гномов тяга к чрезмерным объемам. Ури и Ори принялись на чай, не взначав, обставив томи вазочками с вареньем, печеньем и шербетом. Я, глядя на Гронго, сохранял на физиономии важное спокойствие и помалкивал. Наконец все сделали из чашек по несколько глотков, и Ури добродушно заговорил. «Уважаемый Вих, мы слышали, ты с друзьями недавно навестил одну организацию, и у вас оказались вещи, которые вы хотели бы выгодно продать. Наш трест почти два века занимается подобными операциями». Я с интересом посмотрел на гнома и тут же заговорил второй близнец sorry. «Мы понимаем, что тебе нужно формальное согласие друзей». «Но ведь только формальное...» — Мы в курсе, что в экспедиции ты участвовал как лидер клана и вел за собой рейнджеров. — У вас большая часть. — И все вещи хранятся в твоем клане. — Наша комиссия всего пять процентов, — деловито проговорил Ури. — Можешь не сомневаться, что мы выделим с покупателей свои э, и твои монеты до медика. — Я и не сомневаюсь, — сказал я с улыбкой. — Вот фирма моего друга Гронга уже занялась кое-какими делами клана. Кстати, он лично участвовал в экспедиции, и у него тоже доля в трофеях. Я обернулся к Гронгу. — Дружище, ты согласен заняться этим от имени моего клана и других участников? — Да, согласен, — важно прогудел великан. — Очень, очень хорошо, — радостно заявил Ури. — Мы будем с удовольствием сотрудничать с почтенным Гронгом. Гномы с довольным видом похлебали чаю, и Ори перешел к следующему вопросу. Извини, Вих, возможно, тебе будет неприятно это слышать. Видишь ли, наш трест располагает возможностями получать свежую информацию. Таков наш бизнес. Виновато улыбнулся Ури. Да, продолжил его брат. Так вот нам известно о эм, довольно специфическом золоте, что вы захватили в той организации и об условиях раздела. Мы готовы помочь его реализации. Причем без какой-либо комиссии, вставил Ури. — И золото будет ждать покупателей в твоем хранилище. Передашь его нам после продажи. — Да, комиссию мы сдерем с покупателя, — простовато улыбнулся Ури. — Пожалуйста, — пожал я плечами, — почему бы и не продать его вам? — мы бы очень хотели, чтобы ты продавал его только нам, — проговорил Ури бархатным голосом. — А за это на всю сумму... — Кажется, миллион шестьсот тысяч, — уточнил Ури. Говорят, оно идет к обычному по курсу 1 к десяти, — сухо заметил я. Не меньше, чем к 10. Чаще дороже, воскликнул я. — И я говорил не о цене твоего золота, а о сумме товарного кредита, который оно может обеспечивать. Солидно проговорил Ури, задрав махнатые брови. Кредита, скривился я как от кислого. Не хватает только в мире магии нажить этот геморрой. — Товарного кредита, сказал Ури, ласково глядя мне в глаза. — Заодно только твое слово никому больше не продавать, то золото. Мы прямо сейчас можем выдать тебе ваучеров на миллион шестьсот тысяч. — Ваучеров? — переспросил я неприязненно. — Извини, не знаю, что значит для тебя это слово, — поспешно проговорил Лори. — А у нас это просто такие ценные бумаги вроде денег. — Да они и есть деньги, только потратить ты их сможешь лишь в нашем концерне. — А проценты? — недоверчиво спросил я. «Никаких процентов!» — радостно воскликнул Лори. «Только за обналичивание!» — добавил Лори. «Ну, если в нашем супермаркете возьмешь Чупу Томми и дашь на кассе ваучер на сто золотых, так со сдачей вычтут комиссию пять процентов». «А Чупа это что?» — не понял я. «Леденец со жвачкой на палочке!» — тоном эксперта произнес Томми. а — воскликнул я. «Тогда мне это подходит!» — Хорошо, даю слово мага, что буду только вам продавать про э, то золото, что я захватил в гильдии убийц. — В гильдии убийц? — восхищенно повторил мальчишка, глядя на меня огромными глазами. — Это плохое слово Томми, — строго проговорил Гронк. Можно считать, что я дал обещание, или нужно что-то подписать? — уточнил я деловым тоном. Близнецы-гномы вместе грустно улыбнулись, а Ури сказал... И в какой суд мы сможем тебя притащить, магть моей смерти? Только твоя карма единственная гарантия твоим словам. Тогда мне ваучеры, пожалуйста, с самыми мелкими номиналами, попросил я, улыбнувшись. Я сейчас напишу своему советнику, он приедет за ними. Да-да, конечно, закивал Лори, а добавил, мы все очень хорошо знаем уважаемого другие товарина. Блять, наш пострел везде поспел. Сам, не зная, на что раздражаясь, открыл клановый чат и написал друиду. Трофеями гильдии займется Гронг с гномами Зябром. Проклятое золото продаем только через Зябром, я дал им слово. Забери в гномьем доме ваучеры Зябром на миллион шестьсот тысяч золотых. А всего через секунду он ответил. "Слушаю, вождь, и все, сука, ну подозрительно этот друид. Хоть сразу к стенке его ставь. «Хотя так нельзя, придется терпеть». «И э, неуверенно замычал Лори, Мы слышали, ты недавно в нашем мире многого еще не знаешь. Только, пожалуйста, не нервничай. Обдумай наши слова спокойно». «После такого вступления, естественно, что я немного напрягся». «Видишь ли, у людей принято иногда убивать других людей», скорчив скорбную мину, заговорил Лори. «Они называют это справедливостью». Они и так этим постоянно занимаются, воскликнул Ури с искренней печалью. — И нет ничего дурного в том, что кто-то зарабатывает на этом на хлебушек, вкрадчиво проговорил Лори. На чем этом? Спросил я глухо. Люди любовью занимаются. Вот именно, воскликнул Ури. Девушки не виноваты, что кого-то приперла, а ведь так? И страхование жизни тоже вполне достойное занятие, горячо заявил Ория. — Само собой. Вынужден был я согласиться и фыркнул, помотав головой. — Уф, я уж подумал, что вы мне предлагаете за деньги. — Да, — просто сказал Ури, — предлагаем. — Конечно, не самому, — внес поправку его братец. — Ну, если только сам не захочешь. Я придавил их тяжелым взглядом, и Ури душевно проговорил. — Мы же просили выслушать нас без нервов. Это ты можешь? Я вздохнул, выпустил воздух через ноздри и кивнул. Ури, серьезно глядя мне в глаза, заговорил обыденным тоном. «Наверное, только ты в городе не знал, что стоимость заказа в гильдии, которую ты недавно навестил, напрямую зависит от суммы страхования заказанного. Просто потому, что если исполнителя ловят, сумму возмещения страховым компаниям платит гильдия. Но это происходит довольно редко». «То есть происходило, пока ты не навестил организацию?» Ури продолжил. «Суть не в этом. Ведущие страховые компании входят в наш трест, а главе гильдии мастеру Жиго принадлежали 20% их акций. И знаешь, хрен с ним, с этим Жиго, а они будут принадлежать просто новому главе организации. Тебе, например», — улыбнулся Ури. «Даже лучше всего, если тебе. Во-первых, ты нам симпатичен». А во-вторых, ты легко сможешь возобновить работу Геллея. И учти, строго проговорил Орли. Если ты откажешься, новая глава появится в любом случае. И никого ты не спасешь, грустно добавил Лури. Люди все равно будут это делать, только некоторое время от этого никому не будет никакой пользы. Никого не сделает счастливым. Угу, меня оно осчастливит, — сказал я мрачно. Что будет с моей кармой? — А что ты думал о своей карме, когда лез в эльфийского клана? — вдруг жестко проговорил Ори. Тебе уже не снять с себя этот груз. Это худшее преступление против кармы, отступничество. — Ты же все понимаешь, вождь, — снисходительно сказал Ори. Эльфийский клан — это война, а война — это деньги. — Очень много денег, Вих. — Знаешь, если ты согласишься... — А ты согласишься, — задушевно проговорил другой близнец. Мы даже порадуемся, что так вышло. Ведь этим делом займутся эльфы. У них всегда все получается лучше всех. — И ты же лично можешь совсем не вникать, — с улыбкой развел руками его брат. — Воюй, строй замки и уравновешивай свою карму. — Хорошо. — Уговорили, — проворчал я глухо. — Можете объявить, что гильдия возобновит свою работу, скажем, через неделю. — Мы дадим знать нашим партнерам, — строго официально заговорил ури что гильдия уже возобновила работу, а через неделю начнет прием новых заявок. — Ну, или так, — согласился я. — А мы в тебе не сомневались, — горячо проговорил Лори. — Разумного человека мы сразу видим. — Разве что опыта тебе немного не хватает, — сказал Ури. Вот, взять, к примеру, твое казино. — Сколько ты в него уже бухал? — На одну только рекламу, — задрал палец sorry. И когда, думаешь, отобьются вложения, «Входи в наш трест. Наши парни живо утроят рентабельность», — предложил Ури. «Ага. Имеем представление, как увеличивают доходности горных заведений». «Вот теперь точно нет», — сказал я твердо. «Говорите, мне нужно будет уравновешивать карму?» «Это казино мы сделали в памяти в благодарность духу дракона, что вывел нас из капища Двуликова. За тем, чтобы игра велась честно, следит мой демон. Это просто не обсуждается». Повисла глубокомысленная пауза. Хм, сказал Ури. В этом что-то есть. Обычный человеческий бред, сказал Ури. Угу, кивнул ему брат. Страхование, да и весь наш зябром тоже считался человеческим бредом. Почему считался, удивился Ури. Оно все и есть обычный человеческий бред. И останется бредом, несмотря на то, что приносит золото. Ты говоришь, как наша ортодокция, — воскликнул Ури. — А я и есть ортодокс! — крикнул Лори. Кхе -кхе", — Учтиво прокашился я. — Если у вас ко мне все, пока... — Благодарю за чай. — Пожалуйста, — вежливо проговорил Лори. — Были очень рады познакомиться, — подхватил Ори. До новых встреч! — Пока! — прогудел Грант, поднимаясь. — До свидания, — сказал Томми. Я подхватил сумку и футляр с мучами, и мы пошли на выход. Поговорить с девчонками Холли опять не удалось. Гром, как тупой танк, ни на что не обращая внимания, пер на выход. На парковке он хмуро велел Артемию править в казино, а то обед уже скоро. Я давно заметил, что с пробуждением аппетита у него портится настроение. Немного отъехали, и Томми заявил, что у него опять партия и прикрыл глазки. Меня же изнутри точила странность всего разговора с гномами, и вообще ситуация какая-то натянутая. Я все-таки решился спросить Орка полголоса. Дружище, вот еще чего я не пойму. Ремус ведь окраины. А здесь у гноба, вон какой дом страхования. Да просто почему они именно здесь продают орочи и мечи? Тем более такие орочи и мечи. Ну, это просто. Снисходительно прогудел Гронг. Страхование здесь процветает, потому что в городах центральных кланов нет гильдии воров и убийц. Главные тамошние воры и убийцы — сами сеньоры. Не терпят они конкуренцию. А мечи... Ну, кому их еще продавать, кроме свободных лидеров? И где им продавать оружие, если не на окраинах? Но мечи же ворочьи. Зачем они разбойникам?» — проговорил я удивленно. Гронко смехнулся и сказал. «Ну, а кем были я и Волли? Тоже планировали со временем получить официальный разбойнический статус. Да ты вам встретился?» — Шустрый. — Извини за Волли, — пробормотал. Я и не хотел. Он сам. — Волли получил свое, — грустно прорычал громко. Каждый получает свое, как гласит наша поговорка. — Думал бы головой, а не... — орбкосился на Томе И стал бы, как я, фартовым налетчиком и владельцем фермы. — Это ты в их его, прости. Ему и тыц уже ничего не мешало тогда просто с тобой поговорить. Да, сказал я, не мешала, и я давно не держу на воле зла. Он умер и все на этом. Хорошо, прогудел воркой языком закаменял мордой. Дал понять, что разговор окончен. Я активировал Демина окошко. У него закончился последний перед обедом урок, и он шел через парк. Его снова окликнули опять двое. Тоже кряжестые, только на этот раз русоволосая. Один неприязненным тоном осведомился у Демы, что произошло с их приятелями, которые отправились с ним вчера в сторону стоянки экипажей. Дема в ответ высказал предположение, что они уже подохли, и двое новых мудаков принялись его бить, приговаривая, что если их приятели не появятся до завтра, подохнет Дема. Парень как мог сопротивлялся, даже достал одного ногой в бок, но это лишь распалило козлов я крыл себя последними словами за то, что не приказал рейнджерам приглядывать за ним. Да за то, что вообще придумал этот козлиный колледж. Он больше туда не пойдет. И этим двум точно не жить. Блядь, не жить все их поганые родне. Колесую к ебеням. В масле сварю нахуй. А потом на кол. На два кола каждого. И четвертую. Нет, блядь, восьмерую. Сука, шестнадцатирую. Дема во время избиения о сеньоре не вспоминал. А может, и вспоминал, только обращаться не пытался. Гордый! Он же меня попросил отъебаться. Поздно попросил, надо было сразу нахуй слать недоумка. Молодецкое не с грозным рычанием вдруг сменили удивленные возгласы, переходящие в жалобный скулеж. Картинка не дергалась целую секунду. Дема так и лежал на брусчатке. В кадр попал один из козлов. Тоже прилег на бок, обхватив живот и суча ногами. — Ну как, молодой человек с умными глазами, живой? — послышался задорный девичий голос с легкой хрипотцой. Дема приподнял голову. Камера сместилась на изображение, сидящее перед ним на корточках рыженькой, коротко стриженной девушки в замшевом брючном костюме. Она с интересом и тревогой вглядывалась в лицо парня, улыбаясь одной стороной тонких губ. — Живой, — промычал дёма если ты не ангел, конечно. — С какого перепугу ангелам прилетать к хулиганам, которые шлют преподавателей нахуй? — резонно заметила девушка. — Я, Вигги, учусь с тобой на курсах. Давай-ка поднимайся. В кадре оказалась ее рука. Дёма ухватился за нее двумя руками и поднялся. — А ты, псина, лежи, — резко сказала кому-то девушка. Дема опустил глаза. На дорожке аллеи ничком лежал второй козел. Из-под его физиономии растекалась алая лужа. — Ну, пойдем в столовку? — спросила Виги нормальным голосом. Дема поднял на нее глаза. Ее озорная мордашка открыто нам улыбалась. — Пойдем лучше в корчевню, сказал Дема. — Я угощаю. — Очень мило, — согласилась девушка. — Ну, веди. Так, там, кажется, ситуация нормализовалась. Я закрыл Деминое окошко и принялся осмысливать и переводить текстовую форму его уроки. Ему бы все еще и на эльфийский перевести, но это когда сам получше освою. Да, кстати, об эльфах. Я отвлекся, чтобы написать своему подозрительному друиду. Я согласился стать новым главой гильдии убийц. Работа гильдии начинается сегодня. Прием новых заявок через неделю. Приступай к отбору исполнителей». «Слушаю, вождь, — ответил мой мутный советник. — Точно поставлю к стенке когда-нибудь».